Глава третья. Актеон. Оставшись один, Карл очень удивился, что к нему не пришел ни один из верных его друзей, а два верных его друга были кормилица Мадлена и борзая Актеон. «Кормилица, наверное, пошла к какому-нибудь знакомому гугеноту петь псалмы», — подумал он. «Актеон же все еще дуется за то, что я сегодня хлистал его арабником. Карл взял свечу и прошел к кормилице ее не было дома читатель наверное помнит что из комнаты мадлены была дверь в оружейную палату карл подошел к этой двери но пока он шел у него опять начались боли которые вдруг появлялись и потом сразу проходили сейчас было такое ощущение точно в его внутренностях ковыряли каленым железом неутолимая жажда мучила его на столе он увидел чашку с молоком выпил ее залпом и почувствовал облегчение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 а олицетворявшую для нее хозяина. Глядя на труп собаки, Карл забыл о своих болях и почувствовал себя бодрее. От ярости кровь закипела у него в жилах. Ему хотелось закричать, но короли не могут поддаваться первому порыву, которым руководится обычный человек в своих страстях или в случае самозащиты. Карл сообразил, что здесь кроется какое-то предательство, и промолчал.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 «Вот откуда мои обмороки, боли, рвота! Я отравлен!» Под гнетом этой страшной мысли Карл на одну минуту замер. Потом вскочил глухо рычай, метнулся к двери. Метро Рене!» — крикнул он. «Мэтро Рене, флорентийца! Чтобы сейчас же сбегали на мост святого Михаила и привели его! Чтобы через десять минут он был здесь!»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 С каплями пота на лбу и судорожно сжатыми руками Карл стоял на месте, задыхаясь и устремив взгляд на труп собаки. Через десять минут флорентийец робко, не без тревоги, постучался в дверь. «Есть люди с такой совестью, что ясной погоды не бывает в их душе». «Войдите!» — сказал Карл. В дверях показался парфюмер. Карл подошел к нему торжественно со сжатыми губами.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 «А если она отравлена, что мы найдем? Какие признаки?» «Красноту и древовидное поражение оболочек». «Приступим!» — сказал Карл. Рене одним ударом скальпеля вскрыл грудь борзой и сильным нажатием рук раздвинул ее стенки. А Карл светил ему судорожно сжатой дрожащей рукой. «Видите, сир? — сказал Рене. — Вот явные следы отравы. Вот та краснота, о которой я говорил вам. А вот и кровавые жилки, похожие на разросшиеся корень растения, что я и назвал древовидным поражением. Я здесь нашел все, что искал. — Значит, собака отравлена? — Да, сир. — Минеральным ядом? — По всей вероятности. А если бы человек нечаянно проглотил этот яд, что бы он ощущал? Сильную головную боль, такое жжение внутри, точно он проглотил горячее уголье, боли во внутренностях, тошноту и жажду? Спросил Карл. Неутолимую, ответил Рене. Все так, все так, прошептал Карл. Сир, я не понимаю цели ваших расспросов. К чему ее доискиваться? «Вам незачем и знать ее. Отвечайте на мои вопросы и только. Спрашивайте, Ваше Величество, какое противоядие прописывают человеку, проглотившему то же вещество, что и моя собака». Ренес минуту подумал. «Есть несколько минеральных ядов», — ответил он. «Прежде чем дать ответ, я хотел бы знать, о каком яде идет речь. Ваше Величество имеет представление, каким способом была отравлена собака?» «Да», — сказал Карл.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 — ответил Карл и указал место, откуда вырвана страница. — Разрешите, Сир, вырвать еще одну страницу. — Хорошо. Рене вырвал страницу и поднес ее к пламени свечи. Бумага вспыхнула, и едкий запах чеснока распространился по всей комнате. — Книга отравлена составом из мышьяка, — сказал Рене. — Вы уверены? — Как если бы ее обрабатывал я сам. — А какое противоядие?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 «Неважно, сколько времени пройдет до смерти. Иногда время даже входит в расчеты отравителя». Карла оперся на мраморный стол. «Теперь вот что», — сказал он, кладя руку на плечо Рене. «Вам знакома эта книга?» «Мне, Сир», — сказал Рене бледнее. «Да, вам. При взгляде на нее вы сами себя выдали. Сир, клянусь вам!» «Рене!»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 «А как же она ушла из ваших рук?» «Ее взяла у меня, ее величество, королева-мать». «Королева-мать?» — воскликнул Карл. «Да. С какой целью?» «Мне думается, с целью отнести ее к королю Наварскому, который просил у герцога Лансонского такого рода книгу, чтобы изучить соколиную охоту». А, так-так, воскликнул Карл. Мне все понятно. Действительно, книга была у Андрео. От судьбы я не ушел. В эту минуту сухой жесткий кашель потряс Карла и снова вызвал боль во внутренностях. Карл глухо вскрикнул раза три и упал в кресло. Что с вами, сир? испуганно спросил Рене. Ничего, ответил Карл. Мне только хочется пить. Дайте мне воды.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 Флорентиец подписался. «Вы обещали сохранить мне жизнь», — сказал парфюмер. «Что касается меня, я сдержу свое слово». «А что касается королевы-матери?» — спросил Рене. «А что касается ее, то не касается меня. Если на вас нападут, защищайтесь сами». «Сир, если я увижу, что моей жизни грозит опасность, могу ли я уехать из Франции?» Я дам ответ вам через две недели». «А до этого?» Сдвинув брови, Карл приложил палец к бледным губам. «О, будьте покойны, сир». И довольный тем, что отделался так дешево, флорентиец сделал поклон и вышел. Сейчас же в дверях своей комнаты появилась кормилица. «Что с тобой, милый Шарло?» «Кормилица, я походил по России, мне плохо». «Правда, ты очень побледнел, Шарло. Я очень ослабел. Дай мне руку и доведи меня до моей кровати». Кормилица подбежала к нему. Карл оперся на нее и добрался до своей почевальни. «Теперь я сам улягусь», — сказал Карл. «А если придет мэтр Амброас Паре?» «Скажи ему, что мне стало лучше, и он не нужен». «А что тебе дать сейчас?» «Да самое простое лекарство», — ответил Карл. Яичные белки, взбитые с молоком. Кстати, кормилица бедный, а кто он издох? Надо завтра утром похоронить его где-нибудь в Луврском саду. Это был мой лучший друг. Я поставлю ему памятник, если успею.